В Гусарии мы поставили задачу воссоздать исторически верную обстановку, атмосферу, насытить её деталями эпохи. Одеты в костюмы мосовской, экипажами, всадниками, предметами быта, а потом забыть обо всём этом. Мы стремились отнестись к созданному так, будто это знакомая современность. и снимать только действия, не обращая внимания на то, что добывалось с кровью, то есть снимать как бы скрытой камерой. Скрытые камеры почти всегда предполагают некую якобы случайную неряшливость композиции. При скрытой камере часто снимают не со штатива, а с рук, чтобы подчеркнуть репортажность, событийность, хроникальность съёмки. Ведь когда камера у оператора в руках, и он ходит с ней, фиксируя действие, она может и качнуться, и перекосить горизонт. Это воздействует на восприятие, добавляя убедительности изображению в отличие от съёмки аппаратом, стабильно прикреплённым к штативу. Зритель может и не понять, от чего это происходит, но веры в происходящее на экране у него будет больше. Кроме того, камера в руках оператора предполагает движение аппарата по такой траектории, которая недоступна механическим средствам крану и тележке. Короче говоря, мы убрали съёмочный аппарат со штатива, и Владимир Нахабцев протаскал почти всю картину на своём плече этот тяжеленный агрегат. Он снимал с рук сидя верхом на лошади и пятя из задом. Вместе с камерой ему приходилось вставать и садиться на операторский кран, высовываться из летящего над прекрасными дворцами вертолёта, снимать лёжа, сидя, стоя, бегая. И всюду оператор страховал, вёл, координировал его движения преданный помощник и ассистент Николай Карабеник. Он бывал порой и штативом, и тележкой, и поводёрём, и техникой безопасности, иногда зонтиком, иногда стулом, помимо своих обычных ассистентских функций по зарядке камеры, переводу фокуса и так далее. Срук снимались в основном с сцены на натуре. В павильоне же мы не решились провести этот ручной принцип полностью. В общем, Мы не смогли целиком преодолеть стиль съёмок через подсвечники, кое-где отдали дань этой стереотипной манере исторических полотен. Для Александра Борисова эта работа оказалась особенно тяжёлой, в частности, в психологическом смысле. Он затрачивает нечеловеческие усилия, плотно насыщая декорации и натурные объекты предметами быта, реквизитом а мы при съёмке как бы обесценивали его труд, не фиксируя внимание камеры на дорогих сердцу художника находках. У него возникло ощущение, что он занимается мартышкиным трудом. Но в результате, как мне думается, нам в основном удалось добиться того, чего хотелось. О бедном гусаре замолвите слово, пожалуй, моя первая лента, где я уделил столько внимания изобразительном устрою. Жаль только, что большая часть зрителей увидела эту замечательную операторскую и художественную работу на маленьких экранах чёрно-белых телевизоров, где пропало множество цветовых и композиционных нюансов. Что касается актёров, То участие Олега Басилашевили, Георгия Буркова, Валентина Гафта, Зиновия Герта стало ясным ещё во время сочинения сценария. Кроме этих артистов никто и не пробовался. Кандидатура Евгения Леонова на роль Бубенцова возникла в самом начале подготовительного периода. Так что искали в основном молодых исполнителей: Настеньку и Плетнёва. После довольно долгих поисков и обширных кинопроб группа утвердила Ирину Музуркевич из Ленинградского театра имени Ленсовета и Станислава Садальского, работавшего тогда в Московском современнике. Ирине Музуркевич достался, пожалуй, наиболее слабый сценарный материал. Роль Настеньки была выписана бледнее, традиционнее других. Молоденькая актриса Бобенцова в сценарии всё время мучается, страдает за папеньку и является покорной жертвой сладострастных поползновений Мерзляева. Ирина Мазуркевич, как мне кажется, обогатила роль, внесла краски, свойственные ей самой, сделала Настеньку более лукавой, решительной, хитрой, отчаянной. Я считаю Мазуркевич очень сильной актрисой.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 Удалось только Мазуркевич. На кинопробе она прелестно спела какую-то милую песенку, чем окончательно всех пленила. И когда в фильме «В сцене пикника» Настенька поет прекрасный роман с Андреем Петровым на вдохновенной строчке Марины Цветаевой, у меня всегда сдавливает горло. Сколько трогательности, тревоги, отчаяния и любви вложила артистка в исполнение песни. Чуть надтреснутый голос, совсем не поставленный, передаёт боль её героини, а слёзы, которые катятся из огромных глаз, заставляют, как мне кажется, зрителя волноваться, сочувствовать и переживать. Настенька поёт песню о героях Отечественной войны 1812 года, но адресует её одновременно и своему любимому Плетнёву.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 О, как мне кажется, могли вы рукою полную перстней и кудри дев ласкать и гривы своих коней! В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, и ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Станислав Садальский, в те годы еще не заматеревший и не раздобревший, обладал совсем иными способностями. Он был очень импульсивен, быстро и легко возбудим. Поэтому он артист, как правило, первого дубля. Он без сомнения очень талантлив, но иногда ему недоставало по простоу ремесла. Он обожал свою профессию и готов был ради роли, ради достижения результата на любой поступок, в том числе и безрассудный. Садальский порывистый, эмоциональный, темпераментный артист. Иной раз чересчур темпераментный. Интуиция у него замечательная, как актёрская, так и человеческая. Но порой ему не хватало логического размышления над ролью, умения её выстроить, распределить акцент. Короче, Садальскому нужен был поводырь, а конкретно режиссёр. В искусных руках это благодарная глина, из которой можно было вылепить всё. Наивность Внутренняя чистота, восторженность, простодушие Садальского тех лет, как мне думается, прекрасно совпали с ролью Плетнева. Актер обаятельно и с улыбкой показал, как в беспечном гуляке, храбреце, широкой доброй натуре рождаются гражданские мысли и чувства, просыпаются дремлющие до поры сознания, появляется глубокая серьезность и озабоченность за судьбу народа и отечества. Очень важен был выбор исполнителя на роль Афанасия Бубенцова. Амплитуда образа велика. От гротескового исполнения «Отелло» на провинциальной сцене, обаятельных шулерских штучек во время картежных баталий с тюремщиками, плутовских заигрываний с Мерзляевым, до принятия на себя несуществующей вины, до восхождения «Отелло». на роль самозванца на плаху. Какой душевный взлёт требовался от актёра, какая вера в обстоятельства, какой глубокий реализм, чтобы зритель безоговорочно принял подобное перерождение человека ничтожного, мелкого, озабоченного лишь собственным благополучием в героя с большой буквы. Под влиянием Самоотверженного поступка Плетнёва, отпускающего его на свободу в Бубенцове, возникает сначала благодарность гусару, который рисковал ради его карьеры и больше того свободы, а потом нежелание выглядеть перед Плетнёвым грязным провокатором, человеком без стыда и совести, каким его оттестоют Мерзляев, приводит Бубенцова возведению на себя роковой напраслины ложного признания, что он действительно руководитель тайного общества. Евгений Лёнов очень точно показал, как в Бубенцове сосуществуют, переплетаясь, два начала: человеческое и актёрское. Конечно, в том, как Бубенцов заявляет о свержении иго тиранства, есть элемент актёрства лицедействует его грубо говоря заносит но заносит не на дорогу подлости и вероломства а на путь возвышенный и страшный да конечно бубенцов в какой-то степени играет роль но с другой стороны он уже и безоговорочно верит в своё высокое предназначение его человеческая сущность становится вровень с благородной ролью выбранный им и соответствует ей. В этот момент человеческое и актёрское в нём неразделимы, а дальше происходит рост его гражданских чувств, происходит процесс осмысления, когда порыву уступают место сознательному выбору, выбору сделанному в результате постижения жизни. Леонов один из самых крупных в нашей стране артистов, Ему были присущи лукавство, искренность, народность, простота, юмор, серьёзность. Актёрское мастерство его колоссально. Огромный опыт и широкий диапазон артиста от трагедии до фарса позволили ему создать в нашей ленте труднейший трагикомический образ. И я благодарен актёру в первую очередь за то, что он избежал в этой роли каторны в декламации, всяческих эффектов, гордых романтических поз. Леонов, по-моему, сыграл Бубенцова очень и очень современно, минимальными внешними актёрскими средствами. В последней сцене расстрела всё загнано внутрь, живут только глаза. Леонов в этом эпизоде предельно серьёзен, человечен, искренен, трогателен. Его мужицкая внешность, костюм Ивана Сусанина, в котором его схватили порты, лапти и посконная рубаха, Добавляют еще один очень важный нюанс в эту страшную финальную сцену. Перед гусарами стоит, по сути, не артист, не лицедей, а простой русский мужик. Частичка того самого народа, который их поит и кормит. Народа, к которому они принадлежат сами. Перед ними в качестве живой мишени стоит их соотечественник Собрат. Соплеменник, чьи предки страдали от ужасов монголо-татарского ига, мужик, братья которого ещё и сейчас стонут от чудовищного крепостного права. Не знаю, насколько нам удалось вложить все эти мысли и чувства в финальную сцену. Может, зритель их никогда и не сформулирует столь точно. Важно, чтобы он их ощутил, пусть неясно. но чтобы вас принял с сердцем, душой. Признаюсь, когда мы снимали этот эпизод, я тоже был не в состоянии так разложить всё по полочкам. Я смутно ощущал, чуял всё это, но определить смог только ныне, после того, как картина целиком вышла из меня, отлетела и стала жить независимо сама по себе. Обогащать сценарий Совершенствовать в съемке всякий эпизод, улучшать каждую сцену, стараться углубить любую сценарную строчку — мое режиссерское правило. Это надо делать не только тогда, когда сценарная основа написана неважно, но и в случаях, когда сценарий крепко сбит и лихо выписан. Буквальное следование сценарию — это, по сути, снижение для самого себя уровня режиссерской задачи. Интересно проследить, как трансформируются некоторые сценарные строчки в какие именно кадры превращаются фразы. Хочу рассказать, например, как снималось последнее интервью Плетнёва. В сценарии мы с Гориным придумали своеобразный приём. Исполнители, глядя в объектив, рассказывают о том, что случилось с ними впоследствии, как бы за пределами фильма. Многие из них сообщают не только как сложилась их будущая жизнь, но и как они погибли. Это совершенно условный приём, напоминающий современные интервью. Только дают их зрителям не артисты, которые играли роли, а как бы сами исполнители в гриме и костюмах. Эти короткие взгляды в будущее идут от первого лица каждого из героев ленты. Может быть такой приём где-нибудь присутствовал в какой-нибудь иной картине, ведь всё, как известно, уже было, но мы его придумали самостоятельно. Мы считали, что именно здесь заложена некая телевизионная специфика. Было ясно, что снимать прощальные интервью надо на фоне уходящего из города полка, то есть совместить эти два эпизода. Гусары покидают город, А в это время зритель узнаёт, что приключилось с героями в дальнейшем. Так что действие развивалось как бы в двух ключах одновременно. С одной стороны, совершенно реальные кадры прощания горожан с военными, а на первом плане рассказывают вещи, которых в этот момент герои знать о себе никак не могли. Все эти интервью снимались в основном так, как были написаны в сценарии. Кое где уточнялись реплики, менялись места съёмок. А вот рассказ Бубенцова просто не стали снимать. В отличие от других героев, Бубенцов погибал внутри сюжетной картины, на глазах зрителя. Остальные же рассказывали о своей кончине, которая произойдёт за рамками фильма. В случае с Бубенцовым нам показалось, что нарушается правда. Приведу сценарную запись кадра, где о своём будущем рассказывает наш молодой герой. Кадр номер 640. В строю среди однополчан верхом на коне едет Плетнёв. Говорит, глядя в объектив. За сочувствие к заговорщику и нарушение воинской дисциплины был сослан на Кавказ. Потом отставка, растил детей. в плетнёвке с тоски стал читать оказалось увлекательное занятие путешествовал по заграницам в Италии не сдержался примкнул к гарибальдейцам в схватке погиб итальянцы меня уважали похоронили около рима с почестями накануне того дня когда надо было снимать кадр номер 640 Я долго не мог заснуть, ворочался, думал, как же я его сниму. Что-то не удовлетворяло меня. А я уже отлично знаю, если есть какое-то сомнение, его ни в коем случае нельзя глушить, наоборот, надо понять причину неуверенности, опасения. Я понял, что в записи есть одна неправда. Есть ли Плетнёв выстрелил в чиновника по особым поручениям? действительного тайного советника. Да ещё при исполнении им служебных обязанностей он не может покидать город в гусарском строю. Его должны были немедленно арестовать. И заработала режиссёрская фантазия. Засыпая, я уже что-то придумал, а когда проснулся на рассвете, понял, Надо снять интервью Плетнёва так, чтобы его под присмотром жандармов отправляли в ссылку, а в это время его товарищи гусары проезжали бы мимо, покидая Губернск. И чтобы подчеркнуть разницу в их положении, возникшую пропасть, надо снять Плетнёва в костюме пехотного солдата рядового, тогда станет ясно, что он уже разжалован. Как только мне пришла в голову эта мысль, я снял трубку и набрал номер комнаты. Вся группа жила в гостинице художника по костюмам Нелли Фаминой. Было около 7 часов утра, но наш художница уже бодрствовала. Мне нужно сегодня снять Садальского в пехотном костюме, не в офицерском, а в солдатском. А у меня нет солдатских костюмов, есть жандармы, тюремщики, А солдатский костюм у нас не планировался, где я его возьму? До да у Садальского и размер стандартный. Где хотите? Нелюбезно ответил я. Узнайте, нет ли на Ленфирме. Шейте один костюм из двух. В общем, к 11 часам утра Садальский должен быть одет как рядовой пехотинец тех лет. На Элифамина совершило просто чудо. Из яф костюм караульного она переделала его что-то от парола сама на руках пришила красные канты раздобыла нужные погоны отломав от фуражки козырёк превратила его в солдатскую безкозырку ровно в 11 садальский стоял передо мной в солдатской форме пехотинц она была ему чуть-чуть маловата но это оказалось даже неплохо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 Когда я, увлечённо размахивая руками, заряжая артиста своим видением и темпераментом, поведал ему о намерениях, в глазах его блеснули слёзы. Я понял, что актёру это понравилось, и он вложит всю душу. И уже на самой съёмке придумалось главное, то, что подняло эпизод, придало ему подлинный гражданский взлёт и больше того, укрепило финал всей ленты, перевело фильм в более высокий градус возвол нововнности. Гусары, проезжая мимо Ражаловенного, исключённого из их рядов товарища, салютуют ему. Пример подаёт полковник. Когда он подъезжают к несkladному солдату у Покровского перехватывает горло. Он молча и скорбно смотрит на любимца полка, наказанного за благородство и искство, отдаёт ему честь. К примеру командира следует весь полк. Как серьёзны, полны боли и достоинства лица его друзей, как чётко и демонстративно взлетают их руки к киверам. Проходя мимо оражаленного солдата, полк отдаёт ему почести, которые положены полководцам, фельдмаршалам, императорам. Да, это своеобразная демонстрация сочувствия, солидарности, восхищения своим товарищам. его гражданской смелостью руки единодушно взметнувшиеся под козырёк говорят о воинском братстве и солдатской честь о достоинстве русской армии которую не сломит бенкендорщина а в ответ на экране страдающее или ликующее лицо плетнёва его дрожащие руки которые отдают ответный салют друзьям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 и гражданские устремления, ради которых я взялся за картину. Кстати, эта сцена оправдала название картины, которое было взято из старинного романса О бедном гусаре замолвите слово и придала ему более глубокий смысл. Следующая глава тоже посвящена фильму О бедном гусаре, вернее тому, что происходило за кадром тому, в какой жандармской атмосфере создавалась лент. Глава была написана вскоре после окончания съёмок, писалась в стол, главным образом для того, чтобы не забылось. Тогда опубликовать главу замолвите слово было немыслимо.